Дикельтарк. Осенняя пятнадцать. Флориан Келлерой. Первый день Нового года. Самый тихий, сонный, безмятежный. За окном кружились хлопья снега, ложились пушистыми сугробами. Часовая стрелка доползала до одиннадцати. Я давно наблюдала за ней из постели, лежала не шевелясь, позволив тягостной пустоте поглотить себя. Пока не вспоминаешь о случившемся, не терзаешься. Но вечно так не пролежишь. Макс ушёл. И сейчас его чемодан с артефактом, и второй, укрытый замковыми структурами. На столе стояла чашка с недопитым кофе, ворохом валялись чертежи, гибкие квадратики с копиями карт балансов. В углу на полу каталась куча лохмотьев. Мой тактический костюм. Всё же встать придётся. Партигара лежал в сумочке. Я откинула одеяло, спустила ноги на холодный пол. Составы ломило, мышцы ныли, но на коже не осталось ни синяков, ни царапин, только три точки на локте никуда не делись. Зато кто-то тщательно смыл с меня краску и кровь. Нет, не могу думать об этом. Достав сигареты, закурила, покосилась на противные снимки и печально фыркнула. Максик спокойно умыл меня, уложил в постельку, проявил копии, уравновесил свой артефакт и радостно побежал на тендер, грестига на раре лопатой. после убийства людей. Я затянула сигарету и едва не выронила её из пальцев. На браслет связи, надетый на меня деструктором, пришёл вызов. Планч. Кулаки сжались, ногти впились в ладони. Я сглотнула и не ответила. Не могу с ней разговаривать. Боюсь. Я демоны рорские боюсь. Покалов кожу, я знала, железка успокоилась. Я собрала подрагивающими пальцами пластины с копиями в стопку. «Надо было чем-то заняться, и неправильно, что улики тут разбросаны». Бланш явится с минуты на минуту. Перетянув резинкой, сунула их под обложку своего блокнота. Убрала костюм в шкаф. Подруга добежала за четверть часа. В дверь сначала вежливо, но настойчиво забарабанили. Затем щелкнул замок. Раз контур не сработал, значит, бланш... Жаль. Я сейчас даже была бы не против, если бы хоть кто-то пришел и отмыл мою запятнанную душонку. Но нет. Это менталистка. Её взволнованность накатывала на меня с первого этажа. Фло? Фло ты дома? послышался неуверенный голосок. Накинув халат, вышла из комнаты. Что если Бланш сейчас посмотрит на меня и обо всём догадается? Вдруг она давно не сбрасывала силу. Нет, сбрасывала, иначе бы не спрашивала, дома ли я. Страх кружился в желудке вёрткой змейкой. Не уверена, что вообще смогу поднять на неё глаза. Одетая в серую вязаную кофту, длинную юбку и цветастые гетры, раскрасневшаяся подруга выскочила из-за угла, сверкая свалившимися на кончик носа очками. «Бланш!» «Привет!» Она бежала ко мне и теперь задыхалась, но моё настроение считала сразу. «Ты... что с тобой?» Бровки нахмурились, грудь продолжала вздыматься и опускаться. «Предки, зря она пришла». отсыпалась. Менталистка смутилась, неловко покосилась на дверь за моей спиной. "Прости, я не вовремя, да? Ничего страшного. Никого нет дома. Макс уехал в институт представлять свой артефакт совета высокопоставленных лордов". Помахав ладошкой как веером, она перевела дух и возбуждённо затараторила. "Извини ещё раз, но я не могла не примчаться к тебе. Ты не ответила на вызов, и ты знаешь, что случилось на Фэб?" «Ну, конечно, не знаешь. Откуда ты знаешь?» Мне Винсент с утра сказал, «Ох, Фло, фабрика разрушена. Говорят, там произошло страшное побоище. Ловили каких-то шпионов. Часть здания вообще обвалилась. Сейчас половина гвардейцев города в рабочем квартале. Слух прошел, погибли агенты ведомства, оперативники». Бланш сокрушенно подняла глаза к потолку. «Я переживаю, Фло, очень-очень. Вдруг там был Бен». Моя рука потянулась к портсигару в кармане. Бэл. Я место себе не нахожу. Её плечики поникли. Если ты не занята, может, мы и пойдём туда, чтобы мысленно я взвыла, но каким-то чудом удержала на лице сонно-растерянное выражение. Вернуться туда? Но нет. Вряд ли Арклин был там. Ты же говорила, он теперь снова в чёрной форме и охраняет Чтецов ведомства. Зачем я это несу, а? Зачем? Арклен мёртв. Лежит там под завалами, и она узнает об этом. Я могла бы связаться с ним, но не хотелось бы выглядеть нетактичной. Обречённо покосившись на неё, я закурила следующую сигарету. Да, не стоит вызывать его. Мертвецы не умеют говорить, даже поднятые проклятия. Повисла неловкая пауза. Может, чай? Кофе? ляп на следующую глупость только чтобы хоть как-то нарушить звон тишины. Бланш вздропела. Да, прости. Давай я сама сделаю, сейчас принесу. Она помчалась обратно на первый этаж, а я вернулась в спальню. Кажется, на меня сейчас снова накатит. Зриана пришла, курить, курить и не останавливаться. Претки надо взять себе в руки. Макс, это всё он. Если повторить тысячу раз, мозг поверит. Во всём виноват Макс. Макс, Макс. Ведь это действительно он убил, а не я. Потеряв припухшие глаза, дематериализовала окурок, скинула с себя халат и нацепила первую попавшуюся под руку блузку, потом брюки. Френки, пора уже вернуться. А может, ещё кто пожаловает в гости? Вы поругались? Менталистка неслышно появилась на пороге с подносом в руках. Стараясь не смотреть на неё, Я взяла чашку с чаем, отхлебнула и лишь потом молча кивнула. Он во всём виноват, мой любовник, бергский делец, аферист и, оказывается, убийца. Чуткая Бланш помялась и попробовала сменить тему. А где Фрэнки? Она была права. Жизнь Арклина или какая-то мимолётная ссора её подруги с кем-то, что важней? Где-то. Кстати, я закончила с печеньями. Натянута улыбнулась Бланш, продолжая смотреть на меня заискивающе, по-детски. «Ну, так как? Съездим?» Этот её взгляд и сломал во мне что-то. Да у меня просто крышу сорвало. Я содрогнулась от щемящей тоски. «Как больно, предки! Нет, не могу больше!» Меня несло на гребне волны ненависти к самой себе. Внезапно рассудок переклинило, и я решилась. Не могу стоять перед ней и молчать. Бланш не заслужила моей лжи. Кто угодно, только не она. Третья сигарета появилась между пальцами. Резкая затяжка, глоток чая и шумный вздох. Я выглядела неадекватно. Плевать. Я скажу ей. Вот прямо сейчас. Только с духом соберусь. Спина взмокла. Я согнулась над столешницей под тяжестью вины, а пепел попал на бумаге Макса. Как страшно. Первобытный ужас поднимался из глубины сознания. Бланш, моя семья, почти сестра. Она единственная понимала меня и принимала такой, какая я есть, искренне не осуждая. С ней мы делили и беды, и радости. Тело бросало то в жар, то в холод. Сейчас всё будет кончено, но не сказать нельзя. Не знаю, откуда тогда взялась такая убеждённость. Дыхание сбилось, словно я пробежала стометровку. Взор застила влажный туман. Эй, Фло. Подскочила ко мне чутко менталистка. Ты что? Что случилось? Сейчас я смогу, скажу. Слова застревали в пересохшем горле. Ещё одна затяжка, последняя. Я уставилась на схемы сваленных в кучу чертежей Макса, чтобы смотреть хоть куда-то. И обомлела. Секунда обернулась вечностью. Линии развернутого перед сопливым носом чертежа сложились? Или это в моем воспаленном мозгу извилины встали на место? Но я, наконец, смогла понять принцип действия рабочего контура. «Ну, конечно!» «Фло, Фло, милая, что случилось?» Суетилась вокруг Бланш. «Ты расскажи, так сильно поругались?» «Бомба!» – просипела я. Разумеется, бомба, что же ещё? Бомба, непонимающе повторила менталистка. А я водила дымящейся сигаретой по треугольникам, вписанным в круги. Векторы указывали, как уравновесить стихии, направление воздействия. Невиданное потрясение перебило всякое желание немедленно каяться перед блажь. Почему ты в такой панике? Сама же говорила, Милорд отправился на тендер, потому что начала я зловещим шёпотом В черте столицы нет полигонов для испытания взрывных устройств такой мощности, и уж тем более не на территории института. Предки, я связалась с террористам. Теперь это ясно как божий день. Тендер. Даже если он и проводится, Макс не собирается в нём участвовать. Император. Там будет император со своими советниками, но ну, конечно, Та самая месть по-крупному за смерть своей родины. Разрозненные воспоминания, обрывочные фразы, брошенные деструктором, всплыли в памяти и выстроились в логическую цепочку. Макс приехал в Берг с севера. С какого севера? Из гадкого рора. Не блондин, но явная полукровка. Ах ты ж! Озарила. Ну, конечно, конечно! Флот! Почему ты так уверена в этом? Напряглась Бланш. Ты вчера много выпила? Когда с кем-то разругаешься, всегда хочется обвинить другого во всех грехах. Но лорд Кайк не похож на террориста, он э добрый. Ведь это он обезвредил того негодяя с бомбой в банке. Это невозможно, я чувствовала, он тебя лю. Я наградила её предостерегающим взглядом, и подруга оборвала фразу на полуслове. Чувствовала чтобы ты почувствовала, узнав, что добрый лорд Кайк раздавил твоего арклина стелажом ради меня. Нет, нет, нет, помотал я головой. Отрезвляющий гнев взбодрил, прибавил сил. Магия всхлыхнулась. Макс, подонок каких поискать. Мерзавец, убийца и хитрая сволочь. Он использовал меня, обманывал всё это время, а я и рада обманываться, позволила манипулировать собой. Нигодя изучал меня, играл на моём высокомерии и добился своего. Я же сама побежала на Фэб, ослеплённая призрачным успехом, алчностью. А он ещё ломался. Не ходи, любимая, опасно. Тебя сделали как наивную девочку, Фло, и посадили в конкретное дерьмо. О чём ты думала? Схватившись за голову, я упала в кресло. Кого осталось обвинять? Кто помог Максу доделать этот чемодан? Три смерти на каноне. разгром фабрики, ворованные пластины показались детской шалостью на фоне задуманного моим любовником. Да в его бомбе столько накопителей, что ударная волна сотрёт с карты города весь квартал. Вместе с общежитиями и торговыми центрами, внутренними скверами пострадают не только императоры и генералы, а тысячи невинных граждан. За моими безумными метаниями наблюдала безкуражная Бланш. Фло, не могу уловить твои мысли, но Настроем мне твой категорически не нравится. Скорее всего, дела обстоят иначе, и ты ошибаешься. Что у вас вообще произошло с лордом Кайком ночью? Рассказывай. Обречённо уставившись в одну точку, я больше не слышала её вопросов. Мои стоны по поводу Фэп это ничто. Я немедленно свяжусь с мистером Арклином и покажу ему схему. Он разберётся. Арклин уже ни с чем не разберётся. Но Бланш моего разрешения не требовалась. Прикрыв глаза, она коснулась браслета. На смену ненависти пришла апатия. Тяжело усмехнувшись, я вдруг увидела себя со стороны. В кресле сидела девица с трясущимися от ужаса поджилками, заигравшаяся в собственную непогрешимость, утерявшая чувство реальности и опасности. Ошарашенный ум отчаянно пытался примириться с действительностью, а где-то в глубине души она всё ещё надеялась, что пронесёт, и её деяние на Фэп не раскроют. каким-то образом мерзавка переживёт эту трагедию, смирится, упьётся угроземи совести, зальёт их коньяком, закопает в себя поглубже и никогда-никогда не вспомнит. А однажды проснётся в своей постели, и всё станет как прежде. Это я. Я. Не отвечает, глухо пробормотала Бланш. Конечно, не отвечает. Ничто уже не станет прежним. Моя жизнь мечта. «Умерла. Если Макс готовит теракт, а он готовит, мне не заключить чёрную сделку с собственной совестью. Слишком непосильная ноша. И что сказал бы отец, узнаю он, как я опозорю наш род». «Фло...» — подругу Белозноб. «Фло, это же...» У меня самой с тыла сердца покрывалась незримой коркой льда. Но так нельзя. Нельзя. Силой воли я расправила плечи, и медленно подняла глаза на Бланш. Порой невообразимо тяжело поступить верно, но когда решение принято, всё сразу становится простым и понятным. Какие бы ошибки не совершила, я графиня Келлерой и останусь ею до конца, что бы ни случилось. Необходимо остановить Макса, произнесла я, и Бланш вздрогнул от моего тона. Вызывая экипаж, мы едем в институт.